Глава 27. Голова кружится от поцелуев и от его сдержанных ласк. Он обнимает меня, и это касается так легко, нежно, и мне так хорошо от того, как Петр демонстрирует своё уважение. Он так хорошо понял, что мне нужно именно это, нужно вернуть уважение к себе, вернуть осознание того, что я женщина. которая достойна лучшего отношения, достойна брака, достойна того, чтобы в браке рожать детей и носить фамилию мужчины, которому оказала честь стать его. Да, для меня это важно. И как бы я ни верила в чувства Петроса, как бы ни доверяла ему, всё-таки его поступок для меня ценен. То, что он сказал об отношениях после свадьбы, Только когда он дал мне понять важность, значимость этого ритуала. Мы сидим на пляже, на пледе, который мой будущий муж прихватил из машины. Ночь на Кипре тёмная, тёплая. Ветра нет, вокруг тишина. Даже цикады орут не так сильно. Ласково шелестит прибой. И я так счастлива, что мне страшно. Что-то или кто-то может разрушить моё счастье. А я не хочу. Зоя, я должен сказать тебе. Замираю. Кажется, вот-вот сердце остановится. Нет, пожалуйста, нет. Не говори ничего такого, что может сломать меня. Только не это. Не могу сдержать себя и всхлипываю. Что с тобой, Зоенька? Ничего, прости. Что ты хотел сказать? Ты ты плачешь? Не понимаю, что со мной. но я действительно на грани. Так не хочется мне, чтобы он сказал что-то, что разобьёт вдребезги мой счастливый мир. А он смотрит на морскую гладь, сжав челюсти. Я просто хотел извиниться за то, что так поступаю. Это неправильно. Как поступаешь? В чём дело? Надо дать тебе время, надо подготовить роскошную церемонию. У тебя должно быть самое красивое платье и и я вцепляюсь в него, заставляя повернуться ко мне, посмотреть в глаза. «Петрос, пожалуйста, пожалуйста, не надо! Мне не нужна вся эта мишура, понимаешь? Мне нужно...» Вспоминаю единственную свадебную церемонию, на которой мне довелось побывать. Ту самую. Великолепный шатёр, под которым стояли столы, стулья в накрахмаленных белоснежных чехлах, фарфор и серебро. Элитные закуски и выпивка. Гости не менее элитные, чем закуски. Музыка, анторежающая пространство скрипичными смычками. Невеста, затянутая в немыслимо дорогое платье, увешанная драгоценностями. И жених в смокинге, вальяжный, импозантный, красивый. Разве они были счастливы? Впрочем, может и были. Может, это только по мне, то бракосочетание проехалось катком. Зоя. Разве это важнее, чем наши чувства? Разве платье и букет могут быть важнее, или сотня гостей с фальшивыми улыбками? Мои гости не будут улыбаться фальшиво, радость моя. Все будут счастливы за нас. Прости, Петрос, я Если ты хочешь подождать, то я. Ты с ума сошла? Он хватает меня. опрокидывая на плетны висая сверху я считаю минуты секунды я так люблю тебя что мне больно я тоже тебя люблю мне не нужна свадьба платье или букет мне нужен ты спасибо тебе радость моя спасибо он целует мои крепко сжатые кулачки пытается улыбнуться у тебя будет платье и букет Я уже всё заказал. Привезу утром. А потом мы поедем на виллу. Не в Протарас, в Пафос. Там мои родители. А моя малышка? Наша. Теперь она наша, если ты позволишь мне стать её отцом. Конечно. Это как бальзам на сердце, и снова слёзы на глазах. Мы и маму твою, конечно, с собой возьмём. Места на всех хватит. Она сказала, что ты меня в берлогу заберёшь. Именно это я и сделаю. Всех вас заберу, но тебя буду похищать на всю ночь и, и на большую часть дня, как минимум. Если вы держишь, я буду стараться. Ныряя в его объятия, в которых так уютно и спокойно, слышу стук его сердца, быстрый-быстрый. Зоя, я люблю тебя, я. А я люблю тебя. Ты И я хотел сказать, что просто целуй меня. Скажешь всё завтра, хорошо? И он целует нежно. Я обещаю, что у тебя будет самое красивое венчание. Может, мои мама и бабушка постараются. Мама и бабушка? Ты меня пугаешь, Петрос. Не бойся. Они полюбят тебя сразу, как только увидят. Ты необыкновенная. Тебя нельзя не полюбить. Сижу прижавшись к его груди, смотрю на море, серебристые отблески света луны, гуляющие по водной глади. Мне очень хочется понравиться его родным, и хочется, чтобы всё было хорошо. Хотя я понимаю, что так всё равно не бывает. Не бывает ничего безоблачного. Но к трудностям я готова, если рядом будет тот, кто поможет и поддержит. А я готова помогать ему. и поддерживать его. Ты уже засыпаешь, любовь моя. Я отвезу тебя домой. Через 20 минут кабриолет тормозит у нашего дома. Петрос ещё раз целует меня на прощание. Завтра за тобой заедет мой водитель в половине 12. Будь готова. Платье и букет привезут утром. Спасибо. Люблю тебя. уснуть всё равно удаётся не сразу. Мама меня дождалась и ушла к себе, крепко обняв. Светланка спит, смешно сопит крохотным носиком. «Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы всё было хорошо». Утром я несусь в салон красоты. Мне хочется выглядеть на миллион долларов. Платье, которое прислал Петрос, неожиданно простое, но настолько умопомрачительное и элегантное. Свадебное, с фатой, по фигуре. Длинная, чуть расклешённая к низу. Довольно лёгкая. Я примеряю его и понимаю, что хочу прическу и макияж. Звоню знакомой в салон, куда хожу на маникюр. И она всё организовывает моментально, узнав, для чего мне сегодня надо быть красивой. Кажется, весь мир за меня. Есть и визажист, и парикмахер, и маникюр я успею поправить. Бегу по набережной, ничего не видя вокруг. И неожиданно слышу голос, который кажется смутно знакомым. «Ты что, не видишь, куда мы едем? Это я слепой, а не ты идиотка!» «Простите, Ильяс, тут дорога идёт вниз, и...» «Мне наплевать, куда она идёт, ты меня чуть не убила!» «Простите!» Я стою, ошеломлённо глядя на человека, сидевшего в инвалидной коляске. Он в чёрных очках. На щеке шрам от ожогов. Ноги безвольно висят на подножке. Не могу сдержать судорожный выдох. Это Ильяс. Значит, мама правда видела его вчера. Он похож на себя и не похож. Может, мама поняла, что это он, потому что девушка, которая катит коляску, называла его по имени. Почему мы встали, Надя? Едем? Да, едем. Тут просто Я понимаю, что мешаю им проехать, отхожу в сторону. Они проезжают совсем близко. Его помощница смотрит на меня и застывает, словно увидела призрак. Илья с недоволен новой остановкой и опять торопит её. «В чём дело? Кто там?» Качаю головой. Не хочу, чтобы она называла меня, не понимая, откуда она узнала. Резкий порыв ветра срывает лёгкую пляжную шляпку с головы девушки, она вскрикивает. Я делаю несколько шагов, догоняя летящую шляпку, хватаю её, передаю, стоя совсем близко к Ильясу. Вот, говорю тихим шёпотом, но он сразу весь подбирается, услышав: "Кто тут? Кто с тобой говорит?" "Никто, у меня улетела шляпка, мне принесли её". "Кто?" "Девушка" Она была рядом. Какая девушка, Надя? Откуда? Просто шла мимо. Она всё ещё тут. Так пусть убирается. Элек в своём репертуаре. Глупый избалованный мальчишка. Хмыкая, собираясь идти, времени у меня нет. Удивительно, но мне даже не интересно, что с ним произошло. Хочу вычеркнуть эту встречу. Зоя? Зоя это ты? Элиас, Зоя умерла, ты же сам говорил. Девушка смотрит на меня, и я понимаю, что у меня глаза округляются от шока. Ты сам рассказывал, что ходил искать её, а она? А она здесь, да? Скажи, Надя. Нет, просто похожая девушка. Зоя? Зоя, если это ты, погоди, послушай, Зоя, я виноват, это я. Я во всём виноват, Зоя, прости. Я понимаю, что мне надо уйти, убежать. Я не хочу всё это слушать. Мне всё равно. Зоя, послушай, если это ты. Я должен рассказать тебе обо всём.